Захват всей храмовой горы закончился двумя убитыми иорданскими легионерами. Взяв мечети, гур приказал командиру роты капитану Замушу подрузить израильское знамя над стеной плача. — А где находится стена плача? — осведомился тот. — Ну, это западная стена. — С какой стороны западная? — и они отправились искать стену. Плутая по узким улочкам, офицеры наткнулись на перепуганного арабского старика. — Где стена евреев? С места в карьел р-выпалил замуж. Старик его прекрасно понял и вывел солдат к узкому проходу, отделявшему западную стену храмовой горы от лачуг мусульманского квартала. «Хак-кот-эль!» закричал замуж. Несколько минут стоял он в оцепенении перед святыней, а потом рынулся наверх на храмовую гору, искать место над западной стеной, чтобы водрузить вместе с подполковником Моша Пелосом флаг государства Израиль. Долго замуж не мог прийти в себя от осознания, что он оказался первым со времен восстания Бар-Кохбы в 135 году новой эры еврейским солдатом, прикоснувшимся к западной стене. Тем временем два офицера забрались с бронетранспортера на позолоченный купол мусульманской святыни и водрузили израильский флаг на его верхушке, а приблизились под белым флагом мэр Иорданского Иерусалима. Рухи-Аль-Хатиб и городской Кади шейх Саид-Сабри издали город. Бородатый генерал в толстых очках, шлома Горен, главный раввин израильской армии, тоже бросился к святыне, чтобы протрубить в победный шофар. Сначала он побежал на храмовую гору, трубя в шофар на бегу, облабызал Гура и сказал, что надо ритуально выпить, кик душ, по такому поводу, тут ты и выяснилось, что сержанта Бен Цура во фляжке вместо воды виски, не красное ритуальное вино, конечно, но для первого кидуша на Храмовой горе сошло идеально. Сжимая свиток Торы, Горен вовлек солдат в хасидский хоровод, а потом в сопровождении Замуша и полковника Узи сошел к западной стене. Читая псалмы, этот Горен служил снайпером в Агане и в войну с 1948 -го года был пулеметчиком, Он научился прыгать с парашютом и мог повезти солдат в бой под звуки шафара, ритуального горна из рога барана. Именно он вывел, что в субботу пользоваться рацией менее греховно, чем телефоном. Перестрелка в старом городе тем временем продолжалась. Один легионер с пулеметом отстреливался на дороге между Виа-Далареза и Дамасскими воротами. Иорданские солдаты отступали из города, однако 150 солдат-палестинцев отказались уйти. Часть из них переоделась в гражданскую одежду и осталась в городе. В последней боевой позиции, падший в старом городе, была цитадель у явских ворот. В два часа дня к львиным воротам прибыли генералы Даян, Рабин, Наркис, мэр Шамгар, юрист, и Рыхавам Заяви. Они прошли на храмовую гору. внимательно Внимание Заяви и Даяна привлек бело-голубой стяг над золотым куполом. Даян распорядился флаг снять Он указал также Мечети не ломать И даже скатать дорогие ковры Чтобы они не были побиты солдатскими ботинками Идя дальше по площади Храмовой горы Он увидел, как десантники Занимают посты для охраны мечети Милистер обороны распорядился Посты снять и охрану верить Тем же мусульманским сторожам Которые работали здесь и раньше В 2.15 генералы были уже У западной стены Котеля Как просочился Еврейский Иерусалим слух о том, что стена взята, никто не знает. Но когда Даян и Рабин приблизились к стене, их встретила пестрая военно-гражданская толпа. Армейский равенат развернул на месте уже походную синагогу. Еврейские солдаты, семьи которых до 1948 года жили в еврейском квартале старого города, пошли искать свои бывшие дома. Почти весь квартал лежал в руинах, под до армянских построек. А в крупных зданиях синагог Были устроены конюшни. В слезах дошли солдаты до Явских ворот и увидели, что над башней Давида уже плещется бело-голубое знамя. В двухдневных бояр за Иерусалим погибли 179 израильских солдат. И еще около 200 гражданских жителей погибли за всю войну от обстрелов. Около тысячи солдат было ранено. С иорданской стороны погибло по их оценкам 330 солдат и 100 гражданских. Когда жители Вифлеема узнали, что Иерусалим пал, они сами бросились собирать оружие, чтобы сдать его израильской армии. Одновременно войска осторожно подошли к Хеврону. Все хорошо помнили Хевронский погром 29-го года. Все знали, что в Хевроне живут самые фанатичные мусульмане. В городе не было кинотеатров. Если араб из Хеврона хотел пойти в кино, он должен был ехать в Иерусалим или в Вифлеем. В городе, единственном на, ю... на западном берегу, совершенно не продавалось спиртное мэр хиврона шейк джабари выступая неделю назад по радио омана поведал миру что хевронские жители приготовились принести себя в жертву но не отдавать пяди родной отчины фаталант подполковника сви офера за всю войну ни разу не выстрелил а вот он в боевом порядке и вот он в боевом порядке приблизился к городу солдаты уже мечтали о медалях за взятие хеврона Но город встретился морем белых флагов. У серобородного мэра Джабари хватило нервов дождаться израильских офицеров в своем доме и подписать документ о сдаче город Потом к коферу прибежал врач-американец, заведующий туберкулезной больницей. Он поведал жуткую историю. Иорданцы устроили военный госпиталь в его больницу. Выгнали из нее всех больных. Он умолял помочь ему собрать всех больных обратно в больницу. Иначе они перезаразят всех. Израильтяне стали бегать по Хеврону и собирать таберкулезников. По словам генерала Элеазар, Элизара, 25-я пехотная и 40-я танковая иорданские бригады лишились большей части своих техники и личного состава. Он полагал, по свежим следам, что иорданцы потеряли только в северной части западного берега убитыми и ранеными, и пленными, 3000 человек. Когда войска Элазара занимали северные районы, десантники Гура, очищали от последних снайперов Иерусалим. Механизированная бригада полковника Бенари спускалась с плата в районе Ромала-Ишхема, к реке Иордан и к бесплодным берегам Мертвого моря, лежащим несколько сотен метров ниже уровня моря. За среду, 7 июня, западный берег был практически весь занят. Американцы осознали, что Израиль бьет дружественного Америки короля. Посол США в Омане Бернс Срочно отправил депешу в Вашингтон. Я понимаю задачу ЦАЛ как полное уничтожение орданской армии. Это повлечет за собой ужасные последствия как для режима, так и для общей стабильности. Я также озабочен поддержанием порядка и безопасностью большой американской общины, все еще находящейся в королевстве. И он стал просить позаботиться о прекращении огня. СССР предложил прекратить огонь вечером 7 июня. Так как Иордания уже была разбита и Иерусалим завоеван, то Израиль спокойно, без нажима, согласился преградить огонь на Иорданском фронте в 10 часов вечера 7 июня. Но бои, фактически, шли еще 3 часа. Американцам никто не сообщил об этом прекращении огня, и под утро 8 июня госсекретарь США Араск еще посылал Израиль депеши по этому поводу. Его вот. успокоили, что западный берег уже захвачен, и бои угасли сами собой. Теперь Израилю надо было думать об атаке на Сирию. Однако, опасаясь контратаки иорданцев и думая о политической важности западного берега, было решено взорвать мосты через Иордан. Решение это принял даян в четверг 8 июня в 8.30 утра. Полковник банари взорвал мост Алимби. Все это время египтяне продолжали утверждать, что американские и британские самолеты бомбят их страну. Каирская газета олег бар пристрела заголовками типа «Наши войска силой и героизмом гонят прочь американские и британские истребители». И никаких сообщений о разгроме на Синае. Американское посольство в Каире закрылось. Американские интересы представляли испанцы. Но даже вон американцев спросили, «Вы что, действительно помогаете Израилю?» Представителем США в ООН был Артур Гольдберг, американский еврей. Он оскорбился и за евреев, и за американцев. Выступил он и сказал, что в радиусе 300 миль от зоны боев нет ни одного американского судна, а соответственно и самолета. Но он был неправ. Флот действительно держался подаль. Но одно маленькое, но смелое разведывательное судно «Либерти» со специалистами по радиоперехвату, о котором уже говорилось выше, находилось практически у берегов Гази. На морском жаргоне они были в 6,5 морских миль от израильского берега, то есть чуть больше, чуть менее, чем в 12 километрах. И они навострили свои локаты После выступления Гольберга Пентагон натурально послал на Либерти приказ отойти дальше в море. Но приказ этот на судно не попал. Капитан Мак Гонагл от себя спросил своих радиошпионов, Может ли он отойти дальше в море? Ну, скажем, миль на 50 от берега. Может, конечно, ответили шпионы. Но наша работа ухудшится процентов на 80. И маг Гангл решил остаться вблизи берег Запряжало утро 8 июня. Неопознанный самолет облетел Либерти. Американцы зарядили зенитки, надели бронежилеты. Вывесили свежее, невыцветшее американское знамя. Полтора на два с половиной метра опасаясь египетских или советских самолетов, но потом рассудили, что египетских ВВС уже не существует, русские ввязываться в войну не собираются, а израильтяне лучшие друзья, и успокоились. А зря. В 10 часов утра дозорный заметил два истребителя «Мираж-3», двигавшихся прямо на судно. Самолеты облетели судно три раза и удалились. Затем прилетел самолет-разведчик и сфотографировал «Либерти». Так как самолеты прилетели со стороны Израиля, мак полагал их израильскими и не сильно беспокоился. Но игра-то начиналась по-крупному. Израильтянам надо было передвигать армию к сирийской границе. И американцы, уже озабоченные идеей прекращения огня, были против нападения на Сирию. Сейчас это Либерти все подслушает, и американцы вмешаются, и сирийцев не удастся побить. И израильтяне полетели бомбить Либерти. В два часа дня загоравшая на палубе команда судна наблюдала за дымом над Эль-Аришем и очередными летящими к ним истребителями. Три «Миража» подлетели к судну и абсолютно неожиданно для американцев выпустили по мостику ракеты. Судно вздрогнуло от сильного взрыва, одновременно по палубе застучали пули 30 калибра. Затем налетели еще самолеты, «Мистеры», «Либерти» стреляли ракетами из пушек, бросали на напалмовые бомбы, Одна такая бомба скользнула внутрь судна, все запылало. Американцы носились по судну, скользя в крови своих товарищей. Мак Гонгл был ранен. Восемь человек команды погибли в первые минуты. Все антенны были сбиты. Чтобы связаться со своими кораблями, радисты вылезли на палубу и умудрились послать быстрое сообщение. Мы атакованы неопознанными реактивными самолетами, требуем немедленной помощи. Этот крик американский флот получил, но он находился за 600 километров от гибнущего судна. А к Либерту тем временем в 2.24 пополудни полудни подплыло 3 торпедных катера. Мак утверждал, после что видел на катерах израильский флаг, он приказал вытащить самый большой, праздничный, американский флаг 2.40 на 3.60 метров и вывесить его взамен сбитого. Катера стали обстреливать судно из пулеметов, а затем выпустили по Либерте торпеду. 2.34 пополудни. Торбета пробила в корпусе дыру. Весь радиоарсенал разорвало на куски, и судно стало тонуть. Лишь в 3.45 с американских авианосцев Америка и Саратуга взлетели боевые самолеты. Но к месту морского боя они могли поспеть только к 5.15. Катера тем временем удалились, но зато прилетели вертолеты. Оставшиеся в живых после всех переделок американцы умудрились восстановить плавучесть судна, Но управление оно потеряло. Президент Джонсон как раз говорил по телефону советским премьером председателем Совета Министров, Косыгинам, когда ему доложили, что американское судно электронной разведки «Либерти» торпедировано в Средиземном море. «Русские подводники», — обомлял Джонсон. И все еще находясь на горячей линии с Кремлем, он тут же спросил Косыгина, не его ли рук это дело. В то же самое время морского атташе США в Израиле касла пригласили в Министерство обороны в Тель-Авиве. Израильские военные поведали американскому атташе, что их самолеты атаковали американское судно, и что все это случилось по ошибке. не одно разумение, так сказать. Израильтяне из своих радиоперехватов знали, что к Либерте летят американские истребители. Через час-полтора прибудут, и начнется такая заварушка. Теперь же Кастл сообщил новость в Белый дом и Пентагон. Ну, все сразу успокоились. Самолетам дали приказ вернуться, а к Либерте послали два эсминца и буксирное судно. По первым официальным данным, 10 американцев погибли, 16 находились в критическом состоянии, 65 были ранены. Но когда израильтянам удалось, у израильтяне удалились и американцы смогли стабилизировать судно, они стали считать потери более серьезно. Они насчитали 821 дырку от снаряда в своем израненном судне, погибло 34 человека, 171 был ранен. Четверть судна была затоплена, и все дорогое электрооборудование пропало. Только американцы пришли в себя и перевязали рани, как израильский торпедный катер приплыл вновь. «Вам помощь требуется!» – просигналили просигнали с него. Раненый Макганагл бросил взгляд на свой изуродованный и изрешеченный корабль. «Ах ты!» – отсигналил он назад! «Ты тебя с твоей помощью!» – катер сначала отдалился, а потом и вовсе уплыл. Но при приключениях Либерти, но приключения Либерти на этом не закончились. Американские корабли были еще в пути, когда до израненных радиоразведчиков добрался советский ракетный эсминец 6264 и в свою очередь просигналил, вам помощь требуется. Мак Гонагл лежал без сознания от потери крови, но тут его привели в чувство чашкой крепкого кофе, «Да не требуется нам никакая помощь! Отстаньте только!» – взмолился капитан. «Но мы все же побудем рядом, на случай, если начнете тонуть!» – от Отсигнали советск... отсигналили советские моряки. И оставались рядом всю ночь, пока на рассвете не прибыли эсминцы и буксир 6 флота. Только теперь капитан смог спуститься в свою каюту. Она была разбита, ракета взорвалась в подушке кровати. В душе валялся неразорвавшийся снаряд, кругом был пепел от напалма. Маг Гонагл посреди этого разгрома уснул сном ребенка, а Либерти начала свой путь к сухим докам на Мальте. Сирия четыре дня наблюдала в бездействии за гибелью армии Египта и Иордании. Артиллерийской дуэлью и мелкими атаками на третьестепенных направлениях направлениях война не выигрывалась. Мало того, когда Египет и Иордания уже принимали соглашение о прекращении огня, Сирийцы шумели, что будут продолжать воевать. Они надеялись, что возведенные из века на века укрепления на крутых голландских высотах за не взять. Кроме того, так как соглашение о прекращении огня с Египтом и Орданией уже вступило в действие, то сирийцы полагали, что Израиль не начнет крупного наступления на Северном фронте. У Израиля, настрадавшегося за долгие годы сирийских обстрелов, Было на этот счет свое мнение. Три кадровые сирийские бригады держали позиции на обрывах голландских высот круглый год. Две пехотные бригады стояли в тылу, 90-е севернее, 32-е южнее Кунейтры. Через Кунейтры шла дорога на Дамаск. каждый из этих пяти пехотных бригад был придан батальон танков Т-34 и самоходных установок Су-100, а также 30 танков, которые еще раньше были вкопаны в горах. В дополнение к этому имелась еще и ударная группа из двух танковых и двух моторизованных бригад, дополнительно усиленная перед войной одной танковой и одной моторизованной бригадой. Даяна и Лазар решили, что наиболее удобным районом для совершения прорыва является самые северные и самые южные участки израильско-сирийской границы Они решили проводить ложное наступление в районе Коразим, в самой северной точки озера Кенерет, четверг ночью под покровом темноты, Была сформирована воинская часть, в которую вошли мотострелки, парашютисты, танковая бригада и саперы с бульдозерами. И вот в пятницу, 9 июня, когда переброска войск с юга из центра на север была завершена, удалось собрать кулак в 20 тысяч бойцов. Настало время проверить боеспособность ирийской армии. даян прибыл в генштаб в 6 утра. Ищем еще для себя, стоит или не стоит начинать атаку на Сирию. Совершенно вымотанный Рабин спал дома. приказа о начале войны Сирии отдал Дайану. 7 часов утра. Наземное наступление началось в 11.30 и продолжалось 7 часов. Израильтяне начали наступление на Сирийском фронте в районе Кфарсшольд. Они избрали для наступления одно из наиболее крутых и потому наименее укрепленных мест. Усиленная танками ударная пехотная группа, количественно превышавшая бригаду, начала штурм горных укреплений неподалеку от Энфите и Зауры, лежавших на уровне 500 метров над долиной. Это были страшные часы, так как наступать приходилось снизу вверх, на хорошо укрепленные позиции. Все, кто был на голанах в их южной части, знают, что эта плато с крутыми уступами обрывается к озеру Кенера, Тивериадское озеро. Само же плато плоское, и лишь ближе к Кунетре, на полпути к Дамаске, появляются отдельные невысокие вершины. Первыми должны были пройти бульдозеры, чтобы проложить путь танковым и моторизованным частям, следовавшим за ними. Бульдозеры, экипажи которых состояли из саперов, шли без какого-либо прикрытия. Продвигаясь зигзагами по крутым склонам, пролагая путь танками и пехоте на транспортерах, они действовали под ураганным огнем сирийцев, обстреливавших колонну из своих танков, вкопанных в землю. Эти танки были почти неуязвимы, так как над землей возвышались только их пушки и башни. Израильтяне несли тяжелые потери. Командир батальона подполковник Мося Клеен, который ввел свои войска в атаку, был убит. Его заместитель принявший на себя командование, вскоре постигла та же участь Командование передавалось все ниже по рангу. По мере того, как гибли другие заместители, вкопанные сирийские танки были, наконец, выведены из строя. Израильскими пехотинцами, которые сбирались на них, открывали люки и бросали внутрь ручные гранаты. Из восьми бульдозеров, пролагавших путь, вернулись только пять. Израильтяне атаковали сирийские опорные пункты Тель-Азиат, Тель-Факр и Буржбравль. В Тель-Факре, самым укрепленным из них, Разыгрались жестокие бои. Первая волна пехоты достигла позиций, отгороженных колючей проволокой. Некоторые солдаты второй волны прорвались через проволоку и минное поле. Третья волна достигла траншей. После трехчасовой схватки, которая велась главным образом кулаками, ножами, и зубами и прикладами, позиция была взята.